Глава 7. Ключи летят на стол и с металлическим перезвоном встречаются с его поцарапанной поверхностью, а следом рассыпаются мелочи, монетки из кармашка сумки, скатываются ручки и карандаши. Я и не пытаюсь их поймать. Вместо этого пустым, уставшим взглядом наблюдаю, как они стремятся к краю и по очереди падают на пол. Обессилена, разбита, заторможена. Сознание плывёт, тело словно облако из пушистой ваты, душа где-то в невесомости, а мозг судорожно пытается взбодрить выжившие остатки нейронов и выстроить план на день. Этой ночью я долго не могла уснуть. Я и так страдаю бессонницей, а если и проваливаюсь в дрюму, то всё равно остаюсь на чеку. Но вчера мне было особенно тяжело. Я ворочалась в постели, как одержимая духами, прокручивала в голове события минувшего дня — Мучилась от храпа, который проникал через две закрытые двери. Стены в квартире слишком тонкие, и часто мне бывает стыдно, что соседи отчётливо слышат ругань Семёна. С матерью он играет примерного Нина, а в её отсутствии спускает на меня всех собак, бешеный. Не понимаю, за что он со мной так, и устала искать компромисс. Отключиться мне удалось лишь под утро, буквально на часик, а потом меня разбудил отчим. Он намеренно громко искал на кухне завтрак, которого для него нет и больше не будет, гремел посудой и матерился. «Что скажешь, Лиля?» Женский голос выводит меня из полузабытья. «М Мычу, отрывая расфокусированный взгляд от разбросанных вещей и поднимая его на коллегу. «Анфиса, ведущий логопед нашего центра, пристально изучает бардак», невольно устроенный мной в общем кабинете, который служит нам учительской, комнатой отдыха, а заодно местом для утренних планёрок и послеобеденных сплетен. Сейчас, к сожалению, у сотрудников время бестолковой болтовни. Я стараюсь избегать таких посиделок, однако в этот раз не успела улизнуть по-тихому. «Ты опять витаешь в облаках». Вздохнув, женщина неодобрительно покачивает головой. «Спрашиваю, пойдёшь с нами в кафе?» Ты в курсе, какой сегодня день? Неловко пожимая плечами, и Анфиса закатывает глаза. Наш профессиональный праздник, день педагогического работника. Мы по традиции отмечаем его в ресторанчике в центре из года в год. Ты с нами недавно, но пора вливаться в коллектив. Мне кажется, это отличный повод. По доброму подмигивает мне. Нет, спасибо за приглашение, но я занята вечером. Покосившись на остальных, принимаюсь суматошно сгребать свои вещи в сумку. У меня встреча важная. Поглядываю на часы. Время есть, но мне нужно успеть на автобус, добираться с пересадками, а потом ещё пешком идти по элитному посёлку искать нужный дом. Я спешу. «Ого, свидание!» — доносится из кучки коллег, сидящих за столом в углу, и несколько пар любопытных глаз устремляются в мою сторону. Собеседование. В одну богатую семью требуется почасовая няня и репетитор для пятилетки. Хочу попробовать совместить обе должности. Опыт есть. Я уже созвонилась с агентством, предложила свою кандидатуру. Мне сообщили, что хозяин ждёт. Важно, отвечаю, забирая у них надежду на горячую сенсацию. Внимание ко мне тут же потухает, а педагоги возвращаются к прерванной беседе и кофе. «Как ты всё успеваешь?» В центре занятий набрала и подработку нашла. Удивлённо перечисляет Анфиса. «Как ты, Паша, что давно миллионершей должна стать?» Неосознанно она затрагивает больную тему. «Я действительно много работаю, но деньги не льются рекой, как в сказках. Каждая копейка добывается с трудом, а тратится за секунду, и опять не хватает». «Лилия Владимировна на самолёт копит». Ехидно тянет Оля. «Студентка проходит у нас практику, зато гонора хватит на весь женский коллектив». Меня она с первого дня не взлюбила, потому что я не согласилась прикрывать её прогулы и ставить отметки за красивые глазки. Почти угадала, холодно осекаю её, на мечту. В жизни всегда должна быть цель. Фух. умные девушки вкладывают деньги в себя, чтобы выйти замуж за богатого. Открыто дерзит она, намекая на мою простую внешность. Тогда не придётся работать. Муж исполнит все мечты. Усмехаюсь, ни капли не обижаясь на её глупые умозаключения. Оля зациклена на красоте, а у меня другие приоритеты и ценности. Мне, наоборот, не хочется привлекать внимание сильного пола. «А зачем богачу пустышка?» — парирую я. «За нашей перепалкой, затаившись, следят все присутствующие». «Тебе не понять». Не подыскав аргументов, несмышлённая студентка скатывается в хамство. Молодые специалисты поддерживают её хихиканьем и перешёптываниями. «Значит, ты выбрала не ту профессию, Оль. Здесь все глупые, и ни одной жены-миллионера, насколько я знаю, аккуратно подкусываю особо ядовитых змей». В кабинете повисает тишина, в которой раздаётся одобрительный смех Анфисы. «Она всегда была на моей стороне». Улыбнувшись ей, подхватываю сумку и прощаюсь одними губами. С остальными общаться больше нет желания. Молча разворачиваюсь, однако взгляд скользит мимо открытого окна и цепляется за знакомых мальчишек, прыгающих по лужам во дворе. «Почему дети Воскресенского не на занятии? Что у них сейчас по расписанию?» «Точно не английский». «Хмуро уточняю. Таким тоном, будто это мои родные сыновья, и я готова порвать за них каждого». Сама не понимаю, почему они вызывают бурю эмоций в моей душе и пробуждают инстинкт заботы. Чуть ли не материнский, хотя это мне чуждо. Математика для самых маленьких. У педагога форс-мажор, и он экстренно отменил занятие. Мы узнали об этом поздно, когда их водитель уже уехал. Анфиса становится рядом, вместе со мной наблюдает за резвящимися непоседами. «Неугомонные», — вздыхает шумно. «Нелегко с ними отцу, наверное». Серьёзный бизнесмен, а дома дурдом каждый день. Обычные дети. Защищаю их искренне, в то время как Даня толкает Лёшу, и тот шлёпается попой на сырую траву. Отбивается от брата сумкой, из которой вылетают ручки и тетрадь. По всему двору разносится заливистый детский смех. Разве что немного активнее и эмоциональнее других. Тихонько добавляю, сморщившись от представшей картинки». «Маленькие забияки, не подводите меня, ведите себя прилично, я же на вашей стороне!» «Живчики!» — мягко смеётся логопед. «Невольно вспоминаю мокрое кресло, свою пятнистую юбку, прятки за шкафом. Действительно шалопай, но до чего же милые!» «Почему за ними не смотрит никто? Виктору Юрьевичу позвонили?» Уточняю обеспокоенно и жёстко, а сама не свожу глаз с мальчишек, будто я лично несу за них ответственность, а не пропустивший занятия математик. «Конечно, уже сообщили. Ждём, пока заберут». Чеканит Анфиса чётко и быстро, словно я её начальство. И не поручили последить за ними, у неё как раз окно. Плохо следит. Фырчу и вздрагиваю, когда Даня хватает вещи Лёши и, размахивая ими, пускается на утёк, Оба не разбирают пути, спотыкаются и едва не падают, разбаловавшись. «Да мы же Воскресенскому двух чумазиков вернём. Думаете, он нас за это по голове погладит?» Повышаю голос, ненароком привлекая внимание коллектива. «На нервах я веду беседу слишком строго и требовательно, поэтому Анфиса, несмотря на возраст и педагогический стаж, теряется, как моя ученица». «А что мы?» — разводит руками. «Не наши часы, мы не виноваты. и на ведь рядом». «Просто не успевает за ними. С этими пострелами попробуй справиться». Она права, но только отчасти. «Воскресенский в порошок сотрёт всех без разбора, если с мальчишками что-то случится. Но самое главное, я сама себе этого не прощу. Значит, сегодняшняя встреча с потенциальными работодателями откладывается». «Я побуду с ними», — заявляю неожиданно для самой себя, — Надеюсь, Игорь приедет быстро, чтобы я успела на собеседование. Мысленно умоляю водителя поторопиться. Ругаю себя за то, что опять лезу в чужие дела и беру лишние обязательства, однако ноги не слушаются голоса разума, а настойчиво несут меня к выходу. Схватив в холле плащ, я накидываю его на плечи, не замедляясь ни на секунду. «Инна, свободно! бросаю по пути, зевающий на крыльце коллеги. «Близнецов мне перепоручили». «Аллилуйя! Я спасена!» — бурчит она и тут же исчезает. Вылетаю на улицу под моросящий дождик, невольно кривлюсь от холодных капель, окропляющих лицо и волосы. Ускоряю шаг, чтобы быстрее забрать детей, не хватало им ещё промокнуть и заболеть. «Лиля!» — мгновенно замечают меня и несутся навстречу. «Ты опять папу позовёшь?» — просят с надеждой. Обнимают мои ноги, нырнув между полами расстёгнутого плаща, и оставляют влажные пятна на брюках. Но мне всё равно, даже если испачкают. Я охотно наклоняюсь к ним, поглаживаю тёмные макушки. Всё-таки папины дети. Похоже на Виктора, как будто на копировальном аппарате отпечатаны. За вами уже едут. Я не знаю, кто именно. Выпаливаю честно, потому что лгать детям не умею. И виновато улыбаюсь. «Их!» — взмахивает рукой Даня, случайно цепляет Лёшу и хлопает его по затылку. «Эй, не дерись!» Заводится тот с полуоборота. Несмотря на сухощавую комплекцию, нападает на крепкого брата и берёт его в цепкий захват. «Прекратите сейчас же!» Сурово отчитываю и разнимаю забияк. «Вы же приличные парни!» «Я уйду, если не остановитесь!» Срываюсь в лёгкий шантаж. Зато приём срабатывает. Мальчишки отскакивают друг от друга, тяжело дышат и жалостливо смотрят на меня, почти не моргая. Складывают ладошки перед собой в умоляющем жесте. «Что мне с вами делать?» — шепчу сквозь улыбку, которую не могу спрятать. «В центре вы не хотите дождь пересидеть?» «Там скучно!» — подпрыгивает на месте Даня. «Лучше гулять!» — вторит ему Лёша. «Быстро же они помирились и встали на одну сторону баррикад. Бороться против них у меня нет сил и желания». «Не получится!» — дождь усиливается. Протягиваю к детям руки, обхватываю их мокрые ладошки — Затихнув, мальчишки послушно плетутся за мной. Переждём непогоду в кондитерской через дорогу. Киваю на небольшое здание, очертания которого видны уже отсюда, в широких просветах между коваными прутьями забора. «Ес!» — дёргают меня за руки ребята, воодушевлённо тянут к воротам и визжат так, что я зажмуриваюсь. Среди воплей и смеха с трудом удаётся различить телефонный звонок на дисплее, Имя, которое мигом охлаждает мой пыл, заставляет меня широко раскрыть глаза и судорожно сглотнуть. Слушаю, Виктор Юрьевич. Приветствую его сдержанно и деловито, упорно скрывая настоящие эмоции. Каждый разговор с этим холодным, загадочным мужчиной вызывает в душе целую гамму противоречивых чувств. После личной встречи мне ещё сложнее оставаться безучастной и отрешённой. Объяснить свою реакцию не могу, совладать с ней тем более. Пальцы подрагивают, сжимая телефон, а я замираю в ожидании очередной словесной стычки. Воскресенский наверняка в ярости из-за сорванного занятия, ведь у него всё должно быть по графику. «Там папа!» — улавливают наш разговор Даня и Лёша, тут же на вострефушке. «Папа! Папа!» — хлопают в ладоши. «Они с вами!» — с заметным облегчением выдыхает в трубку Виктор. Слава богу. Что? «Недоуменно выпаливаю. Вы мне собственных детей так доверяете?» «Почему я не должен вам доверять, Лилия Владимировна?» Уклоняется от ответа. «Вам есть что скрывать от меня?» «Разумеется, нет, но...» «Тогда ни к чему лишние разговоры. Жёстко перебивает меня. Я задерживаюсь, поэтому и решил позвонить вам и попросить, чтобы вы лично проверили мальчишек. На случай, если представленный к ним педагог, чего имени я не запомнил, Кажется таким же бестолковым раздолбаем, как математик. Виктор доходит до точки кипения. Его раздражение не только слышится в стальном голосе, но будто даже проникает в динамик телефона, ползёт по сотовой сети и выплёскивается в атмосферу, нагнетая её до предела. У него форс-мажор, машинально оправдываю коллегу. «Защищать других — неблагодарное дело, Лилия. Никто вас за это не поблагодарит, только зря себя подставляете». Поучительно тянет Воскресенский. «Человек человеку волк?» Хмыкаю, придерживая ворота, пока мальчишки покидают территорию центра. Слышу шум заводящегося двигателя и автомобильные гудки. Дёргаюсь, инстинктивно хватаю детей за одежду, притягиваю к себе. Осмотрев полупустую дорогу, осознаю, что звуки доносятся из трубки. «Подождите, я правильно понимаю, что...» «Говорю тише, чтобы не спугнуть момент». «Вы лично едете за детьми? Неужели нашли окошко в своём плотном графике?» «Сарказм срывается с моих губ, и я тут же закусываю нижнюю. А как же Игорь?» «Я дал ему кое-какое поручение», — хрипло говорит Виктор, будто что-то скрывает и откашливается. «Я успел бы приехать к концу занятия, если бы ваш придурок не отменил его без предупреждения», — цедит зло. «Извините». «Не извиняйтесь за других». Вновь отчитывает меня, как глупую, наивную девчонку, чем раздражает неимоверно. «Чёрт, опять пробка! Сигналит так, что у меня закладывает уши!» В динамике раздаётся целая какофония звуков издавленных ругательств. Пугающие гудки, визг тормозов, шум оживлённой трассы. Мне становится по-настоящему страшно. «Успокойтесь, Виктор Юрьевич!» Взволнованно откликаюсь я. «Чувствую, как сердце заходится в груди!» «Не торопитесь, я буду с мальчиками вплоть до вашего приезда. Мы посидим в кафе через дорогу. Вы легко его найдёте по вывеске». «Зачем в кафе?» — удивлённо переспрашивает он. «А для чего, по-вашему, люди ходят в кафе?» Смеюсь, взлетая по ступенькам. Толкаю дверь, чтобы впустить детей в тёплое помещение. Вдыхаю сладкие ароматы выпечки. «Пирожные есть, да, мальчишки?» — усаживая Даню и Лёшу за круглый столик у окна. «Понял, я скоро». Бесстрастно отрезает Воскресенский, и конец его фразы вновь тонет в сигналах нетерпеливых водителей. «Боже, что он делает? К нам торопится? Или на тот свет? Сумасшедший!» «Виктор Юрьевич, ваши дети в надёжных руках. Верьте мне и берегите себя». Порывисто выдыхаю. По ту сторону линии воцаряется напряжённое молчание. «Вы нужны им. Ваша жизнь важнее, так что будьте внимательны и осторожны на дороге». Моя очередь его отчитывать. Судя по паузе, Воскресенскому такой выпад не по душе. Я устала подстраиваться под его настроение, в нём заключены все оттенки мрачного и нет ни одного лучика света. Он сам не устал от тьмы, которая окружил себя. Видимо, ему комфортно, когда душа изнывает в тюремной камере. Хм, жизнь. Ну да, неопределённо хмыкает тон и отключается, не прощаясь. Растерянно убираю телефон, напоследок мазнув погаснущему дисплею большим пальцем и шумно выдыхаю через рот. Не знаю, чем я на этот раз задела Виктора. Что я сказала не так? Наоборот, пыталась сгладить острые грани и всё равно поцарапалась. Воскресенский слишком таинственный и закрытый, в отличие от озорных мальчишек, на которых я и обращаю всё своё внимание, чтобы отвлечься от угнетающего разговора с их жутким отцом. «Нас ждёт как минимум полчаса отдыха, что для меня непозволительная роскошь, и я намерена насладиться каждой минутой в компании лучезарных детей». Искренний, переливчатый смех разносится по кафе, и я с удивлением осознаю, что он вырывается из моей груди. Давно я не чувствовала себя такой расслабленной и счастливой, запрещала себе наслаждаться жизнью, да и подходящего случая для этого не было. С мальчишками я становлюсь другим человеком. Чистым, беззаботным, обновлённым. Они напитывают меня наивной детской энергией, согревают душевным светом. Сопротивляться невозможно. И не хочется. Поэтому я позволяю себе раствориться в моменте и плыть по течению. «Какие вы у меня заморашки!» Ласково отчитываю их и тянусь за салфетками. Стоит мне на секунду отвести взгляд, как ребята успевают ещё сильнее перепачкаться кремом. Лёша специально окунает пальчик в пирожное, а потом щёлкает им брата по носу, оставляя жирный след. Хрюкает, изображая поросёнка, за что получает затрещину от Дани. С диким хохотом они нападают друг на друга прямо за столом. Маленькие задиры специально привлекают моё внимание. Их борьба шуточная, не злая. И направлена прежде всего на меня». Я — зритель в театре двух актёров, которые жаждут отклика аудитории. Так, брейк!» — фырчу на них, проглатывая смешок. «Разошлись по разным углам ринга!» — строго свожу брови. «Ай, мусори!» — нараспев лепечут оба и, взмахивая угольно-чёрными ресничками, мило улыбаются. «Пить хочется!» — жалуется Лёша, а Даня кашляет от смеха. Пользуясь временным затишьем, вытираю их испачканные личики и ручки, наливаю чай, разбавляю его водой из графина, двигаю кружки к детям. Перевожу дыхание, пока они с жадностью запивают сладости. По спине прокатывается волна жара. Огненная сфера бьёт между лопатками, разгоняя жидкий огонь по венам. Лёгкие взрываются, лишая меня кислорода. Я знаю, чей взгляд буравит мою спину. Я чувствую его ещё до того, как обернусь. Узнаю по тяжёлым нервным шагам. Догадываюсь, кто останавливается позади, раньше, чем мальчишки завопят в унисон. «О, папа приехал!» И подскакивают со своих мест, чудом не смахнув тарелки со стола. Посуда позвякивает на самом краю. «Собирайтесь, мы спешим». Доносится над самой макушкой, и я машинально запрокидываю голову. «Здравствуйте, Лилия Владимировна!» Грудной бас окутывает хрипотцой. Импульсивно поднимаюсь, едва не стукнувшись о волевой щетинистый подбородок. Тяжёлая ладонь вовремя опускается на мой затылок, оберегая от удара. Вторая рука ложится на плечо, осторожно сжимая. Воскресенский невозмутимо, спокойно и немного лениво делает шаг назад. Ведёт себя так холодно, будто просчитывает каждый мой хаотичный рывок наперёд. Двигается неторопливо, но чётко. «Добрый день, Виктор Юрьевич». Разворачиваюсь к нему лицом. Кивает коротко, небрежно, жестом подзывает детей, собирается приобнять их, но отвлекается на подошедшего официанта. Улыбчивый парень протягивает нам счёт. «Машинально хочу взять и расплатиться, однако Виктор отстраняет меня». Не посмотрев на сумму, достаёт несколько купюр и пренебрежительно отдаёт официанту, отмахнувшись от него. Молча простреливает меня хмурым янтарным взглядом, предупреждая мои возмущения». Возможно, в другой ситуации я действительно воспротивилась бы, но сейчас, когда он так близко, предпочитаю не провоцировать его. Проглатываю все слова, что крутятся на языке, и выдавливаю из себя благодарную улыбку. «Папа, попробуй!» — требовательно зовёт Лёша. «Да, вот это вкусно!» Даня отламывает ложкой кусочек своего тортика и подаёт отцу. Вопреки моим ожиданиям, Воскресенский вдруг приседает к ним и послушно берёт угощение. Кажется, улыбается при этом, но мне сбоку сложно рассмотреть выражение его лица. Мальчишки победно хихикают, словно достигли заветной цели. Как мало им порой надо для счастья. Всего лишь капелька отцовского внимания. Давно были вместе в кондитерской, догадываюсь по их поведению. «На день рождения!» — выпаливают они, сдавая папу. «А когда...» «Лилия, прошу вас, избавьте меня сегодня от ваших лекций», — осекает меня Виктор и встаёт, опираясь рукой о край стола. Случайно цепляет рукавом пиджака тарелку, мазнув по пирожному, даже не замечает, что испачкался. Порывисто перехватываю его ладонь, слишком горячую для такого ледяного мужчины, поворачиваю к себе, осматриваю масштаб нанесённого тортиком ущерба, игнорируя ошеломлённое покашливание Виктора, салфеткой аккуратно убираю прилипший крем, а потом беру солонку со стола. Вы неаккуратны. Отчитываю его, как нерадивого ребёнка, и щедро посыпаю пятно на рукаве солью. «Что вы делаете, Лилия?» Опешив на мгновение, недоуменно выдаёт Воскресенский. От шока даже не думает сопротивляться. Просто стоит, замерев и превратившись в скалу, и наблюдает за моими действиями. Соль поможет справиться с жирным следом. Начинаю говорить смело и твёрдо, Но под конец фразы от моей решительности не остаётся и следа. «Что я делаю? Я ведь не в центре, а темноглазый мрачный мужчина напротив — не один из моих малышей». В противном случае пятно въестся в ткани не отстирается, лепечу в свое оправдание. «Это не ваши заботы. И не мои». Забирает ладонь из моей слабой хватки и сжимает в кулак. «Я просто отдам пиджак в химчистку». «Да, простите, качаю головой». Чувствую себя полной дурой. В мире Воскресенского всё решают деньги. Ему не нужно беречь вещи или экономить на чём-то. Мы разные, и нам никогда не понять друг друга. Или новый куплю, подтверждает мои мысли, а потом добавляет тише с ухмылкой. На деньги выручены от возврата вашего костюма в магазин. Значит, я не ошиблась офисом. Не зря сделала утром крюк на автобусе и лично передала посылку охране. Всё хорошо, она попала по назначению. «Спасибо вам ещё раз», — прячу взгляд. «Я поступила правильно, но всё равно теряюсь под испытывающим укоризненным тёмным взглядом. Чтобы не сгореть от стыда, переключаюсь на мальчишек. Вывожу их в холл, помогаю одеться. Более адекватной благодарностью было бы, если бы вы оставили одежду себе. В конце концов, подарки не возвращают», — чеканит Виктор, приближаясь сзади. На мои плечи внезапно опускается плащ, вздрагивая от неожиданного проявления заботы, от близости Воскресенского, от тепла его пальцев. «Виктор Юрьевич, вам не понять. Вспыхнув, как подожжённая вата, я оборачиваюсь. Мы с вами из разных миров. Для меня это дорого, а я не люблю оставаться в долгу перед чужим человеком. Мне от вас ничего не нужно, кроме... Хм?» Заинтересованных мыкает он, поймав мой взгляд. Кроме вашего активного участия в жизни детей. Ваших же детей. Настаиваю, заметив перемену его настроения. Этим вы очень поможете мне как педагогу. С трудом выдерживаю зрительную схватку. И себе тоже. Вам ещё долго растить и воспитывать своих сыновей, так что очень важно не упустить их с детства. Всё-таки заканчиваю шёпотом». Воскресенский не отвечает. «Выглядит так, будто я причинила ему боль своими словами» молча открывает стеклянную дверь, морщась от трели колокольчика и пропускает меня на улицу. «Куда вас подвести, Лилия?» — спрашивает спустя время, когда мы оказываемся на парковке. «Я не хотела бы отнимать ваше ценное время. Язвительно бросаю, а сама кутаюсь в плащ и под усиливающимся дождём». «Время», — задумчиво повторяет Виктор, усаживает детей в автокресло, после чего требовательно обращается ко мне. Однако вы отнимаете его. Своей пустой был Садитесь в машину и говорите адрес. Распахивает передо мной пассажирскую дверь. Разряд грома недвусмысленно намекает мне, что пора спрятать глупую гордость в дальний уголок души. В конце концов Виктор не предлагает ничего предосудительного, а я опаздываю на собеседование. Спасибо. Удивляю нас обоих своей покорностью. Занимаю место рядом с водителем. Диктую улицу и номер дома. «Уверенны?» — почему-то уточняет Воскресенский, «иначе, смотря на меня, напряжённо и настороженно. «Да, проверив данные в объявлении, подтверждаю убедительно, но если вам далеко и неудобно...» «Лилия, прекратите, от ваших но у меня начинает болеть голова. Иногда нужно быть проще и уметь принимать помощь», — устало произносит он и трогается с места. Отворачиваюсь к окну, за которым разворачивается буйная стихия. Мысленно благодарю Виктора, но вслух боюсь даже пикнуть. На протяжении всего пути в тёплом салоне звучат лишь голоса детей.